Экскурсия к пирамидам состоялась на следующий день. В легком двухместном экипаже мы пересекли остров Гизиру с его гигантскими деревьями и по небольшому мосту, выстроенному в английском стиле, выехали на западный берег. Далее наш путь лежал между двух рядов внушительной высоты деревьев, а затем мимо обширного зоологического сада в сторону Гизы, пригорода Каира, где впоследствии был воздвигнут мост, соединяющий Гизу непосредственно с Каиром. Свернув на Шария-эль-Харам, мы миновали район зеркально-гладких каналов и убогих туземных деревушек, и вот, наконец, впереди замаячила цель наших исканий, проступая сквозь рассветную дынку и отражаясь в перевернутом виде в придорожных лужах. Воистину, 40 веков взирали на нас с этой высоты, как говорил Наполеон своим солдатам. Дорога взмыла круто вверх, и вскоре мы достигли пункта пересадки между трамвайной станцией и отелем мэна Мы не успели оглядеться, как наш проводник уже раздобыл билеты на посещение пирамид, и нашел общий язык с толпой шумных и агрессивных бедуинов, которые жили в соседней деревеньке, нищие и грязные, и приставали ко всем путешественникам. Абдул держался с достоинством. И не только не подпустил никого к нам, но даже раздобыл у туземцев пару отличных верблюдов для меня и жены, и мула для себя. А также нанял группу мальчишек и взрослых мужчин в качестве погонщиков. Все это было, впрочем, совершенно излишне, да к тому же и накладно, Ибо расстояние, которое нам предстояло преодолеть, было столь незначительным, что вполне можно было обойтись без верблюдов. Но мы не пожалели о том, что пополнили свой опыт представлениям об этом довольно неудобном средстве передвижения по пустыне. Пирамиды Гизы располагаются на высоком скалистом плато по соседству с самым северным из царских и аристократических некрополей, построенных в окрестностях ныне несуществующего города Мемфиса, который находился на том же берегу Нила, что и Гиза, но только чуть южнее, и процветал в период между 3400 и 2000 годами до Рождества Христова. Крупнейшая из пирамид, так называемая Большая пирамида, стоит ближе всех остальных к современной дороге. Она была возведена фараоном Хеопсом, или Хуфу, около 2800 года до нашей эры. Высота ее составляет более 450 футов. К юго-западу от нее в один ряд следуют пирамиды Хефрена и Микерина. Первая из них была сооружена спустя поколения после пирамиды Хеопса. И имеет чуть меньшую высоту, хотя кажется более высокой от того, что расположена на возвышенном месте. Пирамида Микерина, построенная около 2700 года, значительно уступает по высоте двум первым. К востоку от второй пирамиды, на самом краю плато, возвышается чудовищный сфинкс, немой, загадочный и умудренный знаниями тысячелетий. Он стоит здесь с незапамятных времен, и никому не ведомо, каков был его первоначальный облик. Потому что в правлении фараона Хефрена черты лица его были изменены с целью придать им сходство с ликом царственного реставратора. По соседству с тремя великими пирамидами находится также множество второстепенных пирамид. Некоторые неплохо сохранились, от других же остались жалкие развалины. Кроме того, все платое спещрено могилами египетских вельмож. Гробницы эти изначально представляли собой глубокие погребальные ямы или камеры с установленными над ними мастабами, каменными сооружениями в форме скамей. Надгробия такого рода были обнаружены в других мемфисских некрополях. Образцом их может считаться гробница Пернеба, выставленные в Нью-Йоркском музее Метрополитен. В Гизе, однако, все видимые следы Мастап оказались либо уничтоженными временем, либо расхищенными любителями наживы. И только вырубленные в скалистом грунте камеры, одни из которых по-прежнему занесены песком, другие расчищены археологами, свидетельствуют о том, что здесь некогда находились захоронения. С каждой могилой соединялась своего рода часовня, где жрицы и родня предлагали пищу и молитву, витавшему над усопшим Ка, или его жизненному началу. Часовни малых гробниц размещались в уже упомянутых надстройках, мастабах. Похоронные же часовни пирамид, где покоился царственный прах фараонов, представляли собой как бы отдельные храмы, каждый из которых располагался к востоку от своей пирамиды и соединялся дорожкой с довольно помпезным парадным входом, находившимся на краю скалистого плато. Вход в храм второй пирамиды, почти погребенный под песчаными заносами, зияет бездонной глубиной к югу-востоку от сфинкса. Традицию упорно именуют эти руины храмом в сфинкса, что может быть справедливо если, конечно, лицо сфинкса на самом деле представляет собой подлинное изображение Хефрена, строителя Второй пирамиды. Самые чудовищные слухи ходят о том, как выглядел сфинкс до Хефрена. Но каковы бы ни были изначальные черты его лица, монарх заменил их своими собственными, чтобы люди могли глядеть на колосса без содрогания. Именно в огромном входном храме неподалеку от сфинкса была найдена диоритовая статуя Хефрена в натуральную величину. Ныне она хранится в Египетском музее. Я сам стоял перед ней, охваченный благоговейным трепетом. Не знаю, раскопано ли это сооружение к настоящему дню, но тогда, в 1910 году, большая его часть оставалась под землей, и вход туда на ночь надежно запирался. Раскопками занимались немцы. Так что весьма вероятно, что довести дело до конца им помешала война или что-нибудь еще. Учитывая то, что мне самому довелось пережить, а также кое-какие слухи, имеющие хождение среди бедуинов и почти неизвестные, и уж во всяком случае не принимаемые на веру в Каире, я бы много отдал за то, чтобы узнать, чем кончилась история с одним колодцем в поперечной галерее, где в свое время были обнаружены статуи фараона в довольно странном соседстве со статуями бабуинов. Дорога, по которой мы следовали на верблюдах в то утро, описывала крутую дугу, минуя деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и магазины, а затем сворачивала на юг и далее на восток, делая таким образом почти полный круг и одновременно поднимаясь на плато так что мы даже не заметили, как очутились лицом к лицу с пустыней с подветренной стороны от Большой пирамиды. Словно неким циклопом было воздвигнуто грандиозное сооружение, восточную грань которого мы теперь огибали, глядя на простирающуюся далеко внизу долину с малыми пирамидами. Еще дальше, к востоку от этих пирамид, сверкал древний Нил, а к западу от них Мерцала вечная пустыня. Совсем рядом с нами устрашающе выселись три главные пирамиды. У самой крупной из них полностью отсутствовала наружная облицовка, за счет чего были видны громадные глыбы, составляющие ее основу. У двух других тут и там виднелись ладно пригнанные куски облицовки, благодаря которой поверхность пирамид в свое время выглядела ровной и гладкой. Мы спустились к сфинксу и застыли перед ним, не в силах произнести ни слова, как бы зачарованные его тяжелым невидящим взглядом. На его могучей каменной груди различался символ Рах-Рахти, за изображение которого ошибочно принимали Сфинкса в эпоху поздних династий. И хотя каменная плита между огромными лапами чудовища была покрыта песком, мы вспомнили слова, начертанные на ней Тутмосом IV, и о видении, что посетило его, когда он был еще царевичем. С этого момента улыбка сфинкса стала вселять в нас безотчетный ужас, и в памяти нашей всплыли легенды о подземных переходах под Исполином, уходящих глубоко вниз в такие бездны, о которых даже страшно подумать. Бездны связанные с тайнами более древними, чем тот Египет, который раскапывают современные археологи, и имеющие зловещее отношение к наличию в древнем пантеоне долины Нила безобразных богов с головами животных. Именно в этот миг я впервые задался праздным вопросом, все кошмарное значение которого прояснилось лишь много часов спустя. Тем временем к нам стали присоединяться другие туристы, и мы проследовали к погребенному под заносами песка храму Сфинкса. Он находится в 50 ярдах к юго-востоку от гиганта и уже упоминался мною как парадный вход в коридор, ведущий в погребальный храм второй пирамиды, расположенный на плато. Большая часть храма все еще оставалась нераскопанной. И хотя нас провели по современному коридору в Алибастровую галерею, а оттуда в вестибюль с колоннами, в меня закралось подозрение, что Абдул и местный служитель-немец показали нам далеко не все, что заслуживало внимания. Затем мы совершили традиционную прогулку по плато с пирамидами, в ходе которой осмотрели вторую пирамиду с характерными руинами погребального храма к востоку от нее, третью пирамиду с ее миниатюрными южными спутницами и разрушенным восточным храмом, каменные надгробия и могилы представителей четвертой и пятой династий и, наконец, знаменитую гробницу Кембела, зияющую черным провалом в 53 фута глубиной, с находящимся на дне саркофагом. Один из наших погонщиков очистил последний от песка, спустившись в головокружительную бездну на веревке. Внезапно до нас донеслись крики со стороны Большой пирамиды, где группу туристов буквально осаждала толпа бедуинов, перебой, предлагавших продемонстрировать быстроту в пробежках на вершину пирамиды и обратно. Рекордное время для такого подъема и спуска, как говорят, составляет 7 минут. Однако некоторые крепкие мужчины и молодые парни уверяли нас, что смогут уложиться в пять, если только им будет предложен, так сказать, необходимый стимул в виде щедрого бакшиша. Никакого стимула они не получили. Зато мы сами в сопровождении Абдула поднялись на вершину пирамиды, откуда открывался непревзойденно величественный вид не только на Каир, который виднялся на фоне золотисто-лиловых холмов, но и на все пирамиды в окрестностях Мемфиса. От абу Роаша на севере до Дашура на юге. Саккарская ступенчатая пирамида, представляющая собой переходную форму между невысокой масштабой и, собственно, пирамидой, заманчиво четко вырисовывалась вдалеке среди песков. Именно рядом с этим переходным сооружением была в свое время обнаружена знаменитая гробница Пернеба, то есть более чем в четырехстах милях к северу от долины Фиф, где покоится Тутанхамон. И в который уже раз я словно онемел, объятый неизъяснимым трепетом. Глубокая древность, подступающая со всех сторон, и тайны, которые, казалось, хранил в себе каждый из этих памятников старины, наполнили меня таким благоговением, какого я прежде не испытывал.